Параграф 6. Творческая лень. Тема отдыха и мотивации неразрывно связана с темой лени. Принято считать, что лень – это всегда плохо, и от нее обязательно нужно избавляться. Лень в обычном понимании этого слова является пороком, мешающим нам идти вперед, стремиться к чему-то и достигать новых вершин. От ленности обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечет дом. Книга Экклезиаста. Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится. Книга притчи Соломоновых, глава 21, стих 25. Часто лень представляет собой нормальную защитную реакцию организма на внешние воздействия окружающего мира. Причинами возникновения лени могут служить Состояние переутомления, а также физическая, психологическая и эмоциональная истощенность, возникающие как результат сильного стресса, перенапряжения сил. Когда внутренние резервные силы организма израсходованы, необходима перезагрузка организма. Следование навязанным целям. Растрачивая силы на достижение целей, которые не являются нашими родными, мы растрачиваем свой потенциал. Возникает несоответствие нашего хочу, «нашему должен». Это вызывает внутреннее напряжение, неудовлетворенность достигнутым результатом, разочарование и, как следствие, истощение сил организма. Интуитивное ощущение ненужности выполняемой в данный момент задачи работая через силу» или «через не могу» приводит к экстренной мобилизации всех внутренних сил, размер которых ограничен и исчерпаем. Часто желание полениться служит сигналом нашего подсознания, что бесполезная суета, мелкие текущие мысли переполняют нашу душу, мешая вырасти чему-то действительно важному и родиться поистине новому, нетривиальному решению. Часто именно такое состояние предшествует творческим озарениям, появлению новых идей и нахождению сильных креативных решений. Используя определенные правила, мы можем сделать наше желание полениться своеобразным средством самомотивации и использовать его для выполнения сложных нестандартных задач. Эффективная работа иногда может сменяться так называемой творческой ленью, которая только подталкивает человека к новым нестандартным решениям накопившихся проблем. В тайм-менеджменте различают понятия творческой и нетворческой лени. О первой мы уже упомянули. Для того, чтобы можно было отличить ее от нетворческой, приведем их сравнительную характеристику. Творческая лень характеризуется тем, что вы сознательно позволяете себе лениться, специально выделяете для этого время и получаете наслаждение от этого процесса. Нетворческая лень является лишь признаком отсутствия самоконтроля. Творческая лень, как уже отмечалось, доставляет человеку радость, удовольствие, тогда как нетворческая лишь вызывает угрызение совести за бесцельно растраченные минуты, часы, дни и так далее. Творческая лень всегда приводит к появлению новых, интересных решений и потому не противоречит работе, а органично ее дополняет. Нетворческая лень не сочетается с работой, ее итог- упущенное время. Творческая лень защитная реакция организма, с помощью которой он пытается выкроить время для творчества. Творческая лень сознательно помогает человеку очистить место в своей голове для получения результата. Часто проблема стоит перед нами стеной, и кажется, ее невозможно ни обойти, ни перепрыгнуть, решения нет. Однако сознательная, творческая лень помогает появиться сильному решению. Оно словно вырастает на той почве, которую вы ему подготовили. Известно, что полушария мозга работают с поступающей информацией по-разному. Левая – логически и аналитически, правое, интуитивно и целостно. В обычных ситуациях, как правило, доминирует аналитическое мышление. Оно хорошо для решения известных и предсказуемых задач, но его недостаточно для поиска оригинальных идей и нетривиальных решений. В этом случае лень как раз освобождает время для правополушарного мышления. Не зря дают совет многие гуру-менеджмента, Загрузите мозги проблемы и полежите часок в горячей ванне ни о чем не думая. После этого вернитесь к анализу проблемы и подсознание выдаст вам нужное решение. Ольга Смирнова: Все способы борьбы с ленью. Правило творческой лени нужно соблюдать принцип чистоты лени. Если уж мы принимаем решение полениться то лениться нужно на все сто не пытаясь в это время по-прежнему выполнять какие-то задачи, думать о проблемах или обсуждать варианты их решения. Нужно полностью переключиться на отвлеченные темы. Абсолютная лень ⁇ это чистое и полное ощущение бытия, гармонии с миром и Вселенной. Время, когда можно побыть в полном согласии с природой, ощутить всю полноту и неисчерпаемость мироздания. Абсолютная лень ⁇ это состояние полной внутренней гармонии мира с самим собой, отсутствие внутренних противоречий и конфликтов. Решение полениться следует принимать сознательно. Нужно сказать себе «хочу» и «буду лениться». Здесь не должно быть никаких угрызений совести, сомнений, колебаний Если они возникают, это уже не будет состоянием творческой линии. Нужно полностью загрузить свой мозг информацией по творческой, неординарной проблеме, требующей решения, перед тем, как погрузиться в творческую лень. В этом случае мы создаем условия, при которых шанс найти красивое и сильное решение увеличивается. Наполненность информацией – необходимое условие превращения лени из порочного состояния в потенциально творческое. На пустом месте идеи не рождаются. Если бы Дмитрий Менделеев долгое время усиленно не думал над проблемой создания периодической системы химических элементов, не собирал и не обрабатывал всю необходимую для этого информацию, Вряд ли он смог бы увидеть во сне решение поставленной задачи. Полная информационная загрузка – ключевое условие, при котором творческая лень становится максимально эффективной. Каким бы увлекательным и интересным ни было дело, которым вы занимаетесь, очень часто приходится сталкиваться с трудными задачами, за которые не знаешь, как взяться и с чего начать. Причем неважно, большие это дела или маленькие задачки, Как с теми, так и с другими нужно работать, и для каждого типа задач есть свои техники и приемы, помогающие эффективно, быстро и без лишних затрат сил с ними справиться. Рассмотрим, как можно решить разные типы задач.